И вот тогда я, лёжа в марьяшиной кровати, решила рассказать Насте о том, что в её жизни была баба Нюся, которую она совершенно не помнила. Это ведь тоже удивительное свойство детской памяти. Многие взрослые сохранили эту способность – стирать воспоминания. Спасительное свойство психики на самом деле. Мы действительно не помним людей, собственные чувства, обстоятельства, которые принесли нам боль. Настя тоже вычеркнула бабу Нюсю из своей памяти, хотя ближе у нее никого не было. А может, и вправду была слишком мала, чтобы запомнить. А я иногда думаю, забудет Марьяша свою прабабушку или будет помнить? Людмила Никандровна замолчала. Молчала и Анна. — О чем вы думаете сейчас? — спросила Людмила Никандровна. Анна не ответила. «А я думаю о том, что уже мне пора в клинику», — рассмеялась Людмила Никандровна. «Сейчас я должна рассказать вам о своем муже, первом и единственном, отце Насти. Да я про бабу Нюсю, если честно, сама забыла. Ну что вы со мной делаете? Так мы точно дойдем до моих детских травм, кошмаров, фобий». «А у вас есть фобии?» — спросила Анна с искренним интересом. «Конечно, у каждого человека есть». «Мне кажется, у меня нет» то есть стандартных нет, высоты не боюсь, глубины тоже, к паукам, змеям отношусь спокойно. Люди — главная человеческая фобия. Все люди боятся себе подобных. Антропофобия. И речь не обязательно идёт о незнакомцах. Многие боятся детей, родственников, мужа, то есть самых близких. Страх может быть безотчётным, беспочвенным. «Вот у меня он есть», Незнакомые люди, пациенты с тяжелыми диагнозами, меня так не пугают, как мои близкие. Свекровь, муж. Началось все с них. Конечно, не в форме острой болезни. Тремор. Он впервые появился тогда, после знакомства со свекровью. А еще я в туалет все время хотела. Свекровь даже думала, что у меня хронический цистит. «Вы развелись из-за свекрови?» — спросила Анна. «И да, и нет». На самом деле ни одна семейная пара не может назвать причину развода. У мужчины будет одна версия, у женщины другая. Ни разу за всю свою практику я не слышала, чтобы пара сошлась во мнении, из-за чего произошел разрыв. Даже если случилась измена, ставшая официальной версией и причиной, всегда находилось что-то еще. У меня была пациентка, которая ушла от мужа. Она мне сказала, я устала. И устала она не от мужа, не от его похождений, а от дома. Ей не хотелось жить в доме, который они с мужем построили. Надоело отмывать два этажа и стирать пыль с вас, любовно выбранных и привезенных из поездок. Ей было все равно, ходит муж налево или направо. Она мечтала опять поселиться в квартире, своей собственной. В городе, а не в загородном прекрасном поселке. Жить в шуме и гаме. Ей хотелось дышать выхлопными газами, курить в форточку и вернуться в то время, когда она бегала, дышала, курила, ела на ходу, пила мерзкий кофе из картонного стакана. А муж сказал, что все из-за того, что у них не было детей. И его измена тоже от бездетности. Вот если бы жена родила, он бы не пошел на сторону. «А у вас? Вы знаете, в чем причина вашего развода? Наверняка да», — спросила Анна. «Нет, не знаю». До конца не знаю. Не было непримиримых противоречий или еще чего-то. Все как-то само собой завершилось. А баба Нюся была тем человеком, который примерял меня с действительностью. Благодаря ей я могла нормально дышать, не ронять чашки из рук, не покрываться липким потом от приливов жара и не сидеть на унитазе с приступами то цистита, то диареи. У меня ведь был счастливый брак на самом деле. С Ильей и мужем мы, можно сказать, хорошо жили. Да, свекровь, конечно, не подарок судьбы, но редко кому со свекровями. Ирена Михайловна была не против меня конкретно. Я ей даже нравилась, как мне кажется. Но как бы это объяснить? Я в качестве невестки была для нее как яблоки на рынке. Она купила первые, попавшиеся на глаза, с виду хорошие, а потом сожалела, что не попробовала другие. Возможно, у другого прилавка лучше? Или как блузка в магазине? Купила, потому что понравилось, а потом увидела другую. И ведь знала, что не надо покупать первую попавшуюся, а поискать еще. Свекровь дала согласие на брак, потому что боялась, что ее сын вовсе не женится. Илья ведь действительно не интересовался матримониальными узами. Ему исполнилось уже 35, когда он на мне женился. Пограничный возраст. Еще чуть-чуть и начнут коса смотреть. Что за мужчина, оставшийся неженатым и бездетным к, например, сорока годам? Или другой ориентации, или больной, или сумасшедший? У нас ведь женщины рассуждают как? Если мужчина разведен пять раз к тем же сорока годам, и у него пятнадцать детей по всем городам разбросано, то это хорошо. То есть плохо, конечно, но и хорошо. Значит, опыт есть, детей иметь может. Ну и каждая женщина надеется, что именно она станет той самой, ради которой... И даже лестно выйти замуж за Лавиласа и удерживать его. Адреналин плюс пребывание в постоянном тонусе. Ирена Михайловна согласилась с выбором сына и была даже рада первое время. Но потом решила, что есть более достойные кандидатуры в невестке, тем более, что рейтинг сына, женившегося и вскоре ставшего отцом, лишь вырос. Мы с Ильей поженились по любви, одинаково смотрели на жизнь, пусть и с разных сторон. Я с более прагматичной. Он оставался романтиком. Но у нас были одинаковые вкусы, чувства юмора и, что немаловажно, ценности. Что такое хорошо, а что такое плохо – важный вопрос для брака. Если у людей одинаковые критерии, они точно уживутся. Если есть хоть малейшие расхождения, кого и за что считать подлецом, как реагировать на предательство, ложь, испытывать ли чувство благодарности, верности, привязанности и ответственности, тогда не стоит и начинать. Я училась, работала. Моя мама тогда жила дома. Я её ещё не забрала в Москву. До этого было очень далеко. Свекровь приезжала по выходным, лишь для того, чтобы сообщить, что я всё неправильно делаю, не так готовлю, не так за ребёнком ухаживаю. Но я на неё даже не обижалась, просто слушала в полуха. После рождения Насти мне стало легко. Не знаю, как объяснить. Легко жить, легко всё выдерживать, успевать. Илья говорил, что меня будто подменили, и я вдруг стала похожа на Нинку. А мне просто хотелось бежать в разные стороны одновременно, причем с удовольствием. Хотелось свернуть горы. Не накатывала апатия, я не чувствовала усталости. Нет, крылья у меня не выросли, скорее штепсель включили в розетку. Так у меня бывало перед играми, когда гормоны зашкаливают, и ты играешь легко, без всякой усталости. Удивительное чувство на самом деле. А тогда, после рождения Насти, я все время находилась в таком состоянии. Почти те же эмоции дает ощущение влюбленности в первые пару месяцев. А потом все проходит, гормональный фон стабилизируется, и все, чего человек не замечал, вдруг вылезает из всех щелей. Как правило, наступает разочарование, в некоторых случаях депрессия. «Что-то ты активная какая-то», — удивляла Сирена Михайловна. — Слишком много кофе пьёшь. Или таблетки какие употребляешь? Ты же у нас спортсменка. Вы же все на допинге с детства. Я тогда даже ходить спокойно не могла, бегала. Без кофе, без допинга. Я улыбалась свекрови, как дурочка из переулочка, и показывала шкафчики. Кофе в доме просто не было. Я не дерзила ей, не отвечала, когда она говорила очевидные глупости или пыталась меня задеть. Мне было хорошо. Я свято верила в то, что мир прекрасен, все люди замечательные, а проблемы решатся сами собой. Кстати, все так и получалось, будто падало мне на голову. Нужна коляска для Насти. Как раз знакомая по детской площадке отдавала свою, почти новую. И даром. Санки, пожалуйста, соседка принесла. Одежда? Еще одна подруга купила и не угадала с размером. Илья зарабатывал стабильно. Вот тогда я и наняла для Насти нянечку, бабу Нюсю. Она мне тоже на голову свалилась, причем в прямом смысле слова. Соседка жила двумя этажами выше. Мы сталкивались в лифте или во дворе, иногда в магазине. Баба Нюся, кстати, терпеть не могла мою свекровь, а вот Илью обожала. Всегда про него спрашивала. — Ну что, свекровка-то еще бабка оказалась. Прям умирает над внучкой, да? — шутила баба Нюся. — Она имеет право на личную жизнь. «Не обязана она сидеть с внучкой», — улыбалась я. илюша ты успеваешь готовить? Или он на сосисках сидит?» — волновалась баба Нюся. «На сосисках», — радостно докладывала я. Можно сказать, баба Нюся сама себя наняла к нам нянечкой, сама установила зарплату и день выплаты. Провела ревизию холодильника, выбросила в мусорное ведро привезенные свекровью ее фирменные сырники и быстро загробастала в свои объятья Настю, которая вдруг затихла и уснула, хотя до этого орала как резаная. У бабы Нюси, естественно, имелось на все собственное мнение и свои взгляды на воспитание младенца. Наша новая нянечка быстро освоилась, поняв, что я полоумная счастливая мать, вся в работе и учебе, но при этом не заполошная, а скорее с легкой придурью, а Илья вообще идеальный мужчина, ни во что не вмешивается, только деньги дает. Баба Нюся взяла на себя ответственность за все — питание Насти, график прикорма, даже походы в детскую поликлинику на взвешивание. И однажды она решила покрестить свою воспитанницу. «Ребенку ангел-хранитель нужен, защита. Ангел раскроет крылья и убережет от бед», — сказала баба Нюся. Но я не придала значения ее словам. При любом удобном случае нянечка заводила речь о том, что нужно начать поиски крестных для Насти и определить, наконец, дату. Надо же столько купить, и рубашку крестильную, и крестик, и все подготовить. Когда Настя заходилась в плаче, баба Нюся качала головой и авторитетно замечала. Если покрестить, спокойнее станет. Я уже говорила, что совместная жизнь возможна, когда люди в одну сторону не только смотрят, но и думают. Так вот мы с Ильёй в сторону крещения вообще не думали. Не из-за религиозных соображений, а просто потому, что других забот хватало. «Давайте потом», — отвечала я. С бабой Нюсей мне не хотелось ссориться, поскольку она за короткое время стала для меня подарком судьбы. Она успевала и за Настей смотреть, и за продуктами ходить, и борщ варить. Да ещё Настя стала плевать грудь. Немного сосала и сразу отворачивалась, и начинала плакать. Я вкладывала ей грудь в рот, но все без толку. Я сцеживалась, но молока все равно не хватало. Но я же упертая, надо кормить, значит, буду. Пила какие-то травы для усиления лактации, придерживалась диеты. И дико завидовала Нинке, которая могла и кормить, и есть все, что захочется, и вино пить. Нинке даже материнство давалось легко и без усилий. Ее старший, Ярик, пошел в мать. Ел, спал, всегда улыбался, рано сел, рано пополз, пошел, заговорил. Нинка, правда, с рождения каждый день делала с сыном гимнастику, освоила массаж для младенцев и бросала Ярику игрушки, чтобы тот их ловил. Хватательный рефлекс у ребенка был развит прекрасно, а поймать он мог все, что пролетало мимо него. Ну и младший Гарик, глядя на старшего, ел, спал, не капризничал, терпел, когда мать делала ему массаж, развивая плечевой пояс». Нинка могла уснуть днем, уложив рядом сыновей, и те тоже покорно засыпали, без всяких укачиваний и песней плясок с бубнами. Вечером мальчишки тоже быстро засыпали, согласно режиму. Иначе Нинка устроила бы им еще и вечернюю тренировку с ползанием за игрушками и заплывом в ванне. Нинка освоила не только массаж. Она учила детей плавать под водой, задерживать дыхание. Мальчишки не имели возможности просто сидеть в ванне, шлепать ладошками по воде и ждать, когда им мама польет на голову водичку, да так, чтобы не попала в глазки. Нинка надевала сыновьям на головы шапочки, обычная ткань, проложенная пенопластовыми вставками, и заставляла проплывать четыре ванны. Я, когда это видела, всегда хохотала. Она оставалась спортсменкой. Три ванны, пять ванн. Отдых — это ныряние на месте». Я же не могла заставить Настю делать хоть что-то. Она боялась воды, и процесс купания всегда сопровождался слезами. Массаж с профессиональной детской массажисткой тоже начинался слезами, и к концу Настя уже закатывалась в истерике. Ей было неинтересно ползать за игрушками или пытаться перевернуться на живот. У нее с рождения было такое выражение лица, что все хохотали, мол, оставьте меня в покое. Опять же, кормление и укладывание превращались в пытку, те самые танцы с бубнами. И только с появлением бабы Нюси Настя начала оттаивать. Она тянулась за половником, который положила для игры баба Нюся, стучала ложкой по кастрюле. Няня купила для своей воспитанницы пеленку, завязала на ней узелок, и Настя не расставалась с ней. Таскала за собой повсюду, как любимую игрушку, как оберег. Но это было позже. А когда баба Нюся только появилась в нашей семье, Настя продолжала плевать грудь, отказывалась пить сцеженное молоко из бутылочки и заходилась в истерике по любому поводу. Я уже и в пустырнике ее купала, и в валерьянке, и в валерьянке, смешанной с пустырником, ничего не помогала. Настя начала путать день с ночью. Как только утром приходила баба Нюся, Настя тут же засыпала. Но стоило то и уйти вечером, как моя дочь просыпалась, активно бодрствовала и начинала плакать. Я понимала, в чем причина. Баба Нюся приходила рано, часов в семь, и я тоже тут же засыпала, зная, что Настя под присмотром. Если я оставалась дома, могла проспать целый день. Баба Нюся своим присутствием действовала на нас с Настей лучше всяких валерьянок. Когда наша няня уходила, я начинала нервничать из-за того, что дочь не спит, не ест и опять орет, Ну и Настя, чувствуя мое настроение, выдавала истерику. — И что мне делать? — спрашивала я у Ильи. — Вина выпить, — шутил он. — Не могу, ты же знаешь, я пытаюсь ее кормить. — Но я вырос на смеси, видишь, не умер. Пусть ест одобренную Минздравом молочную смесь, страдает диатезом, как всем и в детстве, а ты, наконец, выпьешь вина и расслабишься. У нас Саперави до сих пор в шкафу стоит. Помнишь, собирались выпить по очень торжественному случаю? Я послушалась и перестала истязать себя и ребенка. Мы с Ильей открыли бутылку, выпили, потом муж сбегал еще за одной. В общем, я напилась в тот вечер в хлам. Но нам с Ильей было весело и легко. Да и Настя, будто что-то почувствовав, спала всю ночь. Утром Илья сбегал в магазин и вернулся с коробками. Заодно узнал, где молочная кухня, кого-то там очаровал, договорился и принес кефир. Я, чувствуя, что голова взорвется, сообщила баба Нюсе, что больше Настю кормить не буду. Наша няня кивнула, но промолчала. Пробираясь по стенке в ванную, кляня себя за то, что напилась, я увидела, как наша нянечка брызгает на Настю водой из бутылки. — Может, вы еще всю квартиру обрызгаете? — пошутила я неудачно, но баба Нюся сообщила, что как раз собиралась это сделать, только не знала, как я к этому отнесусь. «Мне все равно. Хуже не будет», — ответила я, доползла до туалета и меня, наконец, вырвала. Наверное, баба Нюся решила, что я на ее стороне. Спустя несколько дней она сообщила, что договорилась со священником и как-то убедила его, что Настю надо крестить тайно, без присутствия родных и даже крестного отца. А крестной матерью решила стать сама баба Нюся. «У меня начался мастит». Я лежала с температурой, грудь болела так, что разрывала все тело. И баба Нюся меня спасла. Принесла траву, заварила, заставила выпить. Потом сцедила меня. Я уже находилась в полубезумном состоянии и плохо соображала. А потом перевязала мою грудь, приложив капустные листы. Еще два дня я лежала с капустой на груди, пила какую-то гадость, которой меня выпаивала баба Нюся, и терпела, когда она мяла мою грудь, сцеживая остатки молока. Но однажды утром я встала совершенно здоровая. Грудь болела, но не сильно. Настя спала. Баба Нюся успела перевести ее на кашу, заявив, что смеси — гадости и отрава. Я поплелась на кухню, чтобы сварить себе кофе. О кофе я мечтала много месяцев. Мне до одури хотелось сварить себе в турке кофе, очень сладкий и очень крепкий. А сначала включить любимую кофемолку и намолоть зерна, насладившись запахом и звуком перемалывающихся зерен. Этот звук меня всегда успокаивал и даже вводил в транс. Когда нужно было принять важное решение, я всегда принималась молоть кофе. «Это ребенкина», — рявкнула на меня баба Нюся, когда я взяла свою кофемолку с остатками какой-то белой пыли, помыла ее и собиралась насыпать зерна. «Что?» — не поняла я. «Кофемолка. Она для Насти. Я в ней мелю овсянку и гречку на каши». «Я кофе хочу». — призналась я. — Потерпишь. Или вон цикорий выпей. Нельзя теперь туда твой кофе. Запах останется и привкус. Я еле отмыла, — грозно сказала баба Нюся. Я стояла над плитой и чуть не плакала. Наверное, все случилось из-за того, что я лишилась кофе. Пока я соображала, как растолочь зерна, баба Нюся одевала Настю. Я вдруг заметила, что наша нянечка выглядит не так, как обычно. В нарядном платье и платке... Вы куда-то собрались? Спросила я. Я же тебе говорила. Шепотом ответила баба Нюся. Не помню, простите. Настю сегодня крестим, торжественно сообщила баба Нюся. Что делаете? Охнула я. Ты же согласилась. Баба Нюся одевала Настю во что-то белое в Рюшах. Вот смотри, какое ей крестильное платье купила. Я была больна, не понимала, что говорю. Я хочу кофе. Я имею право на чашку кофе, а вы не разрешаете мне воспользоваться кофемолкой. Я сейчас просто умру, если не выпью кофе. Баба Нюся застыла на месте и схватилась за сердце. У нее был такой жест — сложить руки над грудью, вдохнуть и задержать дыхание. Потом шумно выдохнуть и снова задержать дыхание. Я взяла пакет с зернами и побежала к соседке. Звонила в дверь, пока она не открыла. — Что случилось? С Настей что-то? «Нет, мне нужна кофемолка, срочно». Наверное, у меня был безумный вид. Соседка молча выдала мне кофемолку. Я насыпала зерен, включила. Из спальни вышел сонный муж соседки с вопросом, почему в семь утра в субботу в его квартире стоит шум. Но соседка его остановила, показав на меня и покрутив пальцем у виска. Мол, молодая мать не в себе, лучше не вмешиваться. Я намолола кофе, сказала спасибо, вернулась в квартиру и, наконец, поставила турку на плиту. Знаете, так бывает у алкоголиков. Когда долго не пьёшь, а потом вдруг срываешься. И одного глотка хватает, чтобы сойти с ума, потерять связь с реальностью. Так случилось и со мной. Кофе подействовал молниеносно. Меня будто посадили на электрический стул. Стало плохо, начало тошнить, голова закружилась, Пульс зашкаливал, бросила в жар. Я добежала до туалета, и меня вырвало только что выпитым кофе. И вдруг я увидела себя со стороны. Счастливую дуру. Гормоны пришли в норму. Мозг получил кофеин вместо пролактина. Я вернулась на кухню, допила кофе маленькими глотками, смакуя. И вдруг потянулась за сигаретой. Пачку на подоконнике оставил Илья. Он курил в форточку под присмотром бабы Нюси. Я взяла сигарету, прикурила и выпустила дым. «Совсем с ума сошла!» Баба Нюся кинулась открывать не только форточку, но и всю фрамугу. Я побежала в ванную, меня снова вырвало. Я чувствовала, что, наконец, стала прежней. «Баба Нюся, не обижайтесь, но Настю крестить нельзя», сказала я, выйдя из ванной. Няня расплакалась, опять схватилась за сердце и побежала в нашу спальню. «Илюша, ну хоть ты скажи!» закричала она, И Илья послушно сел на кровати. — Что сказать? — спросил он. — Насте нужен ангел-хранитель, — держалась за сердце баба Нюся. — Пусть с ангелами мило разбирается. Илья плюхнулся на подушку. — Илюша, ты же мне как родной. Ты такой хороший, умный, приличный молодой человек. Вот подумай, иди, тета, в чем виновата. — Ни в чем. Илья снова сел в кровати и отвечал с серьезным видом. «Так ты разрешаешь?» Баба Нюся забыла про сердце и начала поправлять платок. «Давайте попозже. Я еще часик посплю. Ангелы же никуда не денутся. Они же, это, вневременные. В смысле, у них нет рабочего дня или выходного, да? Потом договоримся и с ангелами, и с херувимами, и кто там еще летает. Амуры, вроде бы. Нет, это из другой сферы. Перепутал, простите. Баба Нюся, вы прекрасно выглядите, кстати» сегодня праздник какой-то. На этом вопросе Илья снова рухнул на подушку и уснул. Наша нянечка стала раздевать Настю, заливаясь слезами и причитая, что подвела батюшку, поскольку было назначено и исключительно ради нашего случая, и как же теперь объясняться? После не случившегося таинства крещения баба Нюся долго не могла успокоиться. То тяжело вздыхала, то хваталась за сердце то принималась причитать над Настей, дескать, как же теперь девочка жить будет. Бабе Нюсе, как любому человеку, требовалось найти виноватого. Ну и этим человеком оказалась я. Наша нянечка рассуждала так, как рассуждали все женщины. Что взять с мужика? Конечно, во всем женщина виновата. Да и что я за мать такая, раз собственными руками лишила дочери защиты высших сил? Баба Нюся всем соседкам доложила, как я умело притворялась, как разрешала святой водой окроплять и ребенка, и даже квартиру. И как она на меня рассчитывала и жестоко обманулась. Я же оказалась этой, агностичкой. Баба Нюся, видимо, запомнила, как я объясняла ей, кто такие агностики, и придумала женский род. Но произносила так, что проститутка показалась бы ласковым прозвищем. Причем всегда переходила на шепот. Соседки и церковные товарки ахали, Закрывали ладони рты и начинали часто креститься. Баба Нюся после долгих обсуждений придумала целую историю, нашла главного злодея и, наконец, поняла собственную миссию в нашей семье — оберегать Настю от меня, то есть родной матери. И вместе с Настей назначила страдальцем Илью, который попал под мое пагубное влияние. И его тоже необходимо было спасать как можно скорее. Соседки, которые, естественно, только ждали случая, чтобы сплетня обросла подробностями и получила сюжетное развитие, докладывали мне, что именно баба Нюся говорит про меня, что про Настю, а что про моего мужа. И удивлялись, как я еще не выгнала няньку. Это же за спиной такие гадости разносить. Неожиданно нянечка обрела союзника в лице моей свекрови, которая приехала в воскресенье проведать сына и внучку. Баба Нюся заглянула как бы случайно, под предлогом погладить Насте пеленки, чтобы не пересохли. Я ж, как известно, к утюгу близко не подхожу, не то что с двух сторон пеленку прогладить. И встретилась с Иреной Михайловной. Когда свекровь наносила визит, я старалась сбежать из дома под любым надуманным предлогом. Ирена Михайловна любезно предложила бабе Нюсе чай, и та согласилась. Но когда из спальни вышел Илья... Баба Нюся кинулась жарить для него сырники, чем сразу покорила сердце Ирены Михайловны. Попробовав один сырник, свекровь оценила качество продукта. «Да, жаль, что Мила такие сырники не умеет жарить», — осторожно прощупала почву Ирены Михайловны, и баба Нюся тут же воспряла духом. Она сообщила, что любит Илюшу как родного сына, что сердце за него болит, и если она не покормит и рубашку не погладит, то мужик, считай, голодный и грязный ходить будет. — Ваша правда, — согласилась Ирена Михайловна, попросив себе еще один сырник. — Не всем женщинам дано вести дом, вкусно готовить и ухаживать за мужем, как положено. — Такой у вас прекрасный сын, обходительный, вежливый и красивый. Ну, дурашливый, так все мужчины такие. А вот сейчас вижу глаза-то ваши и лоб, — воскликнула баба Нюся. Ирена Михайловна расплылась в улыбке. Но какой матери не будет приятно слышать комплименты в адрес сына, пусть и взрослого? Тем более, что Ирена Михайловна действительно считала, что родила удивительного, просто писаного красавца. — Очень на вас похож, просто вылитый, — горячо заверила баба Нюся и попала в самое уязвимое место в душе моей свекрови. Та считала, что сын красотой пошел в нее, Впрочем, как и всеми остальными достоинствами. А я всегда смеялась и говорила, что Илья, к счастью, совсем не похож на свою мать. Ну, ничего общего ни в характере, ни во внешности. Настя тоже пошла в мою породу, а не в отцовскую, не считая тугих мышц, что я тоже подчеркивала не без удовольствия и сарказма. Свекровь тут же находилась с ответом. Девочке позволено быть глупой и не такой уж красивой. А вот если бы я родила сына то он бы взял все лучшие качества своего отца. «Что вырастет из этого ребенка, если уже сейчас она лишена матери? Вот где она ходит?» — завела любимую пластинку Ирена Михайловна. «Ну какая такая необходимость бежать на работу, едва родив? И ведь даже грудью Настю не кормила. Молока у нее было мало. Да если бы постаралась, было бы молоко. Так ей же лень. Зачем?» Я уверена, что она не о дочери думала, а грудь хотела сохранить. Вот и я про то же. Баба Нюся чуть ли не целовать ринулась мою свекровь, хотя ведь прекрасно знала и про молоко, и про мучительные сцеживания. Ещё сырничек. Ну какая вы мудрая женщина! Ну чтоб вас мило не слушала, как раньше невестки свекрови во всём слушались и подчинялись. Ирина Михайловна согласилась с тем, что она мудра, и позволила положить себе на тарелку еще один сырник. «Ну вот что он в ней нашел?» — воскликнула баба Нюся. «Есть же достойные молодые женщины. Да, ребенок, я все понимаю. Но Илья же никогда не бросит ребенка. Так и ему счастье нужно. Женщину приличную, скромную, хозяйственную. Чтобы место свое знала и долг несла. Чтобы на первом месте у нее муж, ребенок, дом были, а не работа усвистела с утра и вернулась вечером». «Ой, баба Нюся, как вы правы. Ваши слова да богу бы в уши», согласилась Ирена Михайловна. «Я уж и сама об этом задумывалась. Как бы Илью свести с приличной девушкой? Если будет любить его, то полюбит и ребенка. Так ведь?» «Так что лично я не вижу никаких моральных проблем с разводом. Мила самодостаточная, активная, даже чересчур активная женщина» она не будет заламывать руки и страдать. Да и вы правы, Илюша очень порядочный человек, и Настя ни в чем не будет нуждаться или страдать от отсутствия отцовской любви. «Ох, как же я вас раньше не встретила!» Баба Нюся чуть не плакала от счастья. «Есть у меня на примете девушка, которая вам понравится. Хозяйственная, род когда надо закрывать умеет. Не жена будет, а сокровище. Дочь нашей соседки». — Да, не так, чтобы красавица. но ну и хорошо ведь. Гулять не начнет, нам уже молиться станет. Вас уважать как должно. Слово поперек не скажет. Да и чистое, вы же понимаете, о чем я говорю? А где сейчас такую сыскать? Днем с огнем не найдешь. Это ж поколение распущенное. А тут Илюша ваш уверен будет. — Да уж, интересный вариант, — оживилась Ирена Михайловна. — А что, совсем не красавица? Ну, если намажется, намалюется, так и красавица, а она воцерковленная. Коса ниже попы, ни грамма косметики скромная. Все посты держит, все службы стоит. Это уж я свидетельница». Тут Ирена Михайловна переменилась лицом и отставила тарелку с недоеденным сырником. «Что такое? Подгорел? Не пропекся?» — охнула баба Нюся. «Баба Нюся, а разве мило вам не сказала, что Илюша еврей?» «Может, и говорила, так я думала, специально наговаривает». Баба Нюся схватилась за сердце. «Так вы, получается, тоже?» «Именно. Отец Илюши русский. Илья — галахический еврей, по матери». «А Настя?» Баба Нюся зачем-то стала доедать сырник, оставленный Ириной Михайловной. «Нет, ведь ее мать не еврейка». «Тогда что же получается?» — спросила баба Нюся. «Все хорошо получается. Вы будете заботиться о Насте, а я подберу достойную жену Илюши». Баба Нюся после разговора с Ириной Михайловной впала в ступор. Переговорив с соседками и подругами по приходу, баба Нюся не нашла для себя решения. Никто не мог ее понять. А баба Нюся забыла определение «галахический» и говорила то «галактический», то «антарктический». «А как же агностичка?» спрашивали товарки, и баба Нюся только отмахивалась. Запутали ее совсем. Но уже через несколько дней нянечка смогла сама с собой договориться и решила, что какая разница, если мужик все равно пропадает. А уж кто он там, не важно. Не татарин, и ладно. Татаринов, как говорила баба Нюся, она отчего-то не любила. Наша нянечка с новыми силами развела бурную деятельность по сватанью дочки-соседки за Илью, решив посоперничать с моей свекровью. Баба Нюся поставила на стол тарелку с пирожками, приготовленными Наденькой. Так звали кандидатку номер два в жены для Ильи. Мой пока еще муж слопал пирожки и передал огромное спасибо Наденьке. Баба Нюся сделала следующий шаг. Наденька как бы случайно попалась Илье на входе в подъезд. Илья расшаркался, открыл и придержал дверь, еще раз поблагодарил за пирожки, что баба Нюся сочла верным знаком симпатии. Благодаря Наденьке перезрелой прыщавой девицы ближе к тридцати, со сдобным вялым телом и взглядом дойной коровы, в нашей квартире появились закрутки и засолы. Малосольная капуста, варенье пятиминутка, джем, сушеные грибы, лично собранные Наденькой и развешанные гирляндой на суровой нитке. Когда Илья открывал дверь и видел Наденьку с очередным подношением, сразу же рассыпался в комплиментах. Дочь соседки лепила пирожки с луком и яйцом, которые нахваливал Илья, в промышленных масштабах, чтобы доказать свою хозяйственность. Баба Нюся каждый день ставила свечки за счастье Надежды и Ильи. Наденька заказала портнихе свадебное платье. Ирена Михайловна, которая вдруг зачастила с визитами, приезжая не только каждую субботу, но и по средам, поступила мудрее. Она вдруг встала на сторону законной жены, то есть меня, молодой матери ее единственной внучки и разве что дифирам бы мне не пела, когда видела Наденьку. А с Наденькой она старалась встречаться часто, подкарауливая ее то около подъезда, то на тропинке в булошную. Наденька краснела, бледнела, покрывалась нервной сыпью, обильно потела и старалась побыстрее убежать. Но Ирена Михайловна добилась своей цели. Наденьке стало стыдно за то, что она пытается увезти мужа из счастливой семьи, оторвать отца от грудного ребенка сделать несчастной не только меня, но и еще как минимум троих человек, включая невинного младенца. Ирена Михайловна умела убеждать, когда ей требовалось. И Наденька в результате не просто прекратила носить пирожки, а вообще уехала к тетке в деревню, куда-то в сторону Нижнего Новгорода. Даже бабу Нюсю не предупредила. Ирена Михайловна одержала победу в этой битве, но последнее слово все равно осталось за нашей нянечкой. Она крестила Настю в ванной. Сама. Прочитала молитву, побрызгала водой и надела на шею девочки простой крестик. Баба Нюся думала, что я или Илья увидим крестик и как-то отреагируем, но мы просто его не заметили. Баба Нюся, убедившись в том, что никакой родительской реакции не дождется, позвала нас на кухню и призналась в содеянном. А это разве считается? — спросила я. — Ну и ладненько. Сказал Илья. Баба Нюся ждала чего угодно, но не подобные реакции. Она сняла с Насти крестик и положила в коробочку, где хранились квадратики из роддома, нарезанные из старой пеленки, с указанием роста и веса новорожденного младенца, и Настины первые волосики. Мне, если честно, не пришло бы в голову хранить подобные вещи, но баба Нюся подарила мне или самой себе, или Насте, шкатулку, куда вкладывала памятные вещицы. Поскольку нянечка, после обряда, проведенного в ванной, стала считать себя нашей родственницей по праву крестной матери, то в доме появлялись то святая вода, то веточки вербы. Ну а пасху и куличи, и крашеные яйца Илья уминал за милую душу. Да и я, если честно, очень любила именно творожную пасху бабы Нюси. Ничего вкуснее с тех пор не ела. Только однажды баба Нюся обиделась, причем не на меня, а на Илью. Он как-то назвал кулич вкусным кексиком и съел целиком, запивая чаем. Да еще на день раньше окончания поста. А свечку и вовсе выбросил. Баба Нюся обиделась на кексик, на выброшенную свечку и на то, что Илья съел тот самый кулич, который баба Нюся собиралась осветить в церкви. Но в тот же вечер Илья принес нянечке бутылку кагора, и та растаяла, простив все обиды. Ну что взять с мужчины? да еще при такой неудачной жене-агностичке. Не повезло так не повезло, остается только пожалеть. Тем более, что до Пасхи Илья, можно сказать, держал пост. За обе щеки уписывал гречку с грибами, рис с овощами или сухофруктами и прочие крупы, которые, надо признать, очень вкусно готовила баба Нюся. Особенно ей удавалась пшенка. Вот честно, не понимаю, как она ее готовила. Пшенку даже Настя уминала за обе щеки. Но душа бабы Нюси так и не обрела покой. Ее беспокоили тайный обряд крещения, в том смысле считать ли его официальным, равнодушие родителей крещенного младенца. Но особенно она переживала из-за Наденьки. Вроде бы соседка говорила, что у тетки той хорошо живется. Даже жених там сразу же нашелся, подходящий. Но баба Нюся чувствовала свою вину. Не за то, что пыталась свести Надю с Ильей, а за то, что девушка уехала, сильно ограничив себя в выборе достойной партии. Ну, понятно же, в большом городе выбор женихов больше, а в деревне за кого замуж идти. Три калеки на два дома — вот и весь выбор. Баба Нюся считала, что ответственна не только за Настю, но и за Надю. И не знала, как поступить. Считать ли Настю крещенной, а ее крестной матерью, хотя она младенцу даже не в бабке, а в прабабке годится? Винить ли себя в том, что Надя, считай, сбежала? Как жить с нами, родителями ее крестной дочери, которые готовы соблюдать традиции, но бездуховно, без веры, а потому что вкусно? У бабы Нюси накопилось много вопросов. На местного батюшку она не рассчитывала. Совсем молодой, сорок лет только исполнилось. Младенец, считай, жизни не знает. Ну, какой он даст совет? И тогда она решила съездить к старцу, который обитал в ближайшей доступности. На электричке можно доехать. В один из выходных баба Нюся поехала в монастырь, где вел прием знаменитый старец. Три часа тряслась в электричке, еще два отстояла в очереди, но старец, приняв ее, вроде как уснул, пока баба Нюся рассказывала про Настю и Наденьку, про Илью и меня. Точно уснул! Баба Нюся поклясться была готова, своими ушами слышала, как он храпит. Баба Нюся даже громко кашлянула и сказала «Эй, ну а что скажешь в подобной ситуации?» Ничего сокровенного очнувшийся от сладкого сна старец не открыл, не посоветовал, на путь не наставил, потому как вовсе не слушал, а спал. «Да чтоб я так спала!» — рассказывала потом соседкам баба Нюся. «Да что там младенец по сравнению с ним? Храпел, как тот Боров!» Старец с короговоркой посоветовал молиться, соблюдать посты и не прелюбодействовать. Тут наша нянечка задохнулась, поперхнулась собственной слюной и долго не могла откашляться. Женщина, помощница старца, дала ей воды и вывела из комнаты. Баба Нюся пила воду, показавшуюся ей кислой, явно с привкусом соды, смывали налет и чашку плохо ополоснули, о чем не применуло сообщить помощнице. — Бесы в вас! — строго ответила та. — Вот и чистая вода кажется кислой. Не изгоните бесов, любая еда будет горькой и поперек горла встанет. Баба Нюся перепугалась и достала из кармана яблоко, которое всегда носила с собой для перекуса, очень любила яблоки. Откусила с осторожностью, но никакой горечи не почувствовала. — Нет во мне бесов, — твердо сказала она женщине, — а старец ваш ошибся. «Да тебя точно бесы попутали, раз такое говоришь, бабка!» — прикрикнула на нее помощница. «Не попутали, и я не бабка. Старец сказал про прелюбодеяние, а я уж сколько лет как без мужчины». «Бог все видит. Ты забыла, а он помнит». Помощница не сдавалась. «Так я бы точно запомнила!» — баба Нюся стояла на своем твердо. «Не было за мной этого греха. Другие, может, и были, но не этот». «Так значит, в молодости грешила и не замолила грехи, не отпустили тебе». «Очухалась? Иди с Богом!» Женщина стала ее насильно подталкивать к двери. Баба Нюся вышла расстроенной. Нет, неверное слово, не расстроенной, а обескураженной, разочарованной. Ее вера была подорвана, а давление явно скакнуло выше нормы. Нянечка покопалась в сумке и выпила таблетку». Святая вода давление не снижала, в этом она давно убедилась. Да еще и на бабку как-то сильно обиделась. Нельзя же так, и на ты. Баба Нюся хотела вернуться и сообщить помощнице старца, что ее даже агностичка на «вы» называет, и еврей антарктический тоже ей выкает. Баба Нюся оглядела стоявшую к старцу очередь, оценивая шансы на то, чтобы еще раз попасть на прием. Ей вдруг стало очень жаль подношений. Варенье домашнего, которое она хотела Ирене Михайловне подарить в знак примирения, насушенных яблок, из которых нянечка собиралась сварить для Насти компот. Но все старцу отвезла и отдала этой злой тетке, которая отвечала за открывание и закрывание дверей, доступ к телу старца и прием съедобных даров. Так и за что заплатила? Старец ошибся, ничего не посоветовал, так что поездка оказалась пустой тратой времени не говоря уже о сильном разочаровании, которое постигла бабу Нюсю. Старец выходит ничем не лучше местного батюшки-юнца, такой же дурной и неразумный, даром что не молодой. Баба Нюся застыла на месте. Ни вера и ни бесы, а острое чувство несправедливости не давало ей двинуться с места. В корзинке, что она передала для старца, помимо варенья лежала ветка лаврового листа. Лаврушечки, которую бабе Нюсе привезли с Аказией в подарок, ей стало особенно жаль. Так что мочи нет, просто жабы душила. Наша нянечка хранила ветку для особого случая, листики не обдирала, любовалась. А тут как раз такой случай приключился, и баба Нюся решила пожертвовать лавровой веткой. Так бездарно и бесполезно растраченная лаврушка придала нашей нянечке решимости снова зайти в дом и пройти прямиком на кухню. — Что надо? — зло спросила помощница. — Продукты вернуть, — честно ответила баба Нюся и сразу же заметила, что женщина стоит над веткой лавра и уже принялась обдирать листья. Баба Нюся подошла и молча вырвала из рук тетки свою лаврушку. — Совсем страх потеряла! — заорала помощница и грязно выматерилась. Баба Нюся готова была поклясться, что подобный мат слышала только в исполнении грузчика овощного магазина Толика, бывшего Урки. Его так все и звали Урка-толик. Отчего-то именно в тот самый неподходящий для обдумывания дальнейших жизненных планов момент хозяйственная баба Нюся решила, что надо бы уговорить Илью купить пианино, чтобы Настя занималась музыкой. Со стороны эта мысль и могла кому-то показаться крамольной но у бабы Нюси имелась четкая логическая цепочка – мат, уркатолик, грузчик, пианино. Как раз соседка из третьего подъезда продавала, считай даром отдавала, хороший инструмент. А уркатолик его бы перетащил. Его всегда вызывали, если требовалась грубая мужская сила. Шкафы-то сами двигали, подкладывая под основание куски картошки или обрезки сала. А если диван поднять или стенку дефицитную – так лучше уркатолика никого и не сыскать. Материться будет всю дорогу, но так поднимет, что не царапины. Лучше магазинных грузчиков работает, и лишнего не возьмет, честный и принципиальный. Баба Нюся, крепко зажав в руке ветку лавра и держа ее как флаг, задумалась, куда в нашей квартире можно поставить музыкальный инструмент. «Что застыло-то? Пошла отсюда!» — услышала она крик помощницы старца и вернулась к реальным проблемам — забрать провизию. Но решение уже успело созреть. Баба Нюся задалась целью поставить в нашу квартиру пианино. И это решение снова придало ей сил и избавило от пиетета к месту, старцу и его помощнице. Более того, баба Нюся профессиональным взглядом заметила, что на кухне в раковине лежит гора грязной посуды, полы давно не мыты, а помощница старца вроде как пьяненькая. Наша нянечка никогда не говорила пьяная, а именно пьяненькая или пьяненький. Даже уркатолик расплывался в улыбке, когда баба Нюся его отчитывала: Толик, ну ты опять пьяненький. Тут же, на грязном рабочем столе, она приметила и свою корзину. Нянечка молча взяла корзину и спокойно вышла. Уркатолик, если с ним скандалить начинать, сразу заводился а если внимания не обращать, то сразу сдувался. Так и эта помощница сдулась. Баба Нюся вышла и не помнила, как добралась до станции. Только в электричке осознала, что все еще держит в одной руке ветвь лавра, размахивая ею как флагом, а в другой корзинку. Оставшуюся часть дороги баба Нюся очень радовалась, что смогла забрать подношение. И уже на следующий день, наварив для Насти компот из сушеных яблочных долек, накормив Илью вареньем и, бросив, не жалея, в борщ лаврушки Светки, нянечка завела разговор за пианину. Илья быстро согласился, даже поблагодарил нянечку за заботы и хлопоты. Баба Нюся сияла, как эмалированный таз, лично принесенный специально для мытья Насти, выдраенный и ополоснутый в пяти водах. Ванне она отчего-то не доверяла.